«Улэй Саксон и обычные люди» Впервые опубликовано в газете «Даггинс Ни Хэттер» 4 мая 2002 года. Всё начинается так просто и обыденно. Обычный день, ничем не примечательный герой. Некий господин, чуть старше среднего возраста, едет в электричке домой после очередного рабочего дня. Он просматривает свои бумаги, на секунду задумывается, затем выходит на нужной станции. Но едва герой успевает сделать пару шагов по направлению к дому, как кое-что случается. Всё вокруг густой апрельский свет, сосны, черничник, ржавый руль велосипеда словно пронзает его электрическими разрядами. Крестьян Дяттов, вдовец, психиатр, собирающийся выйти на пенсию, оказывается в плену своего прошлого. С этого момента и далее мы пребываем исключительно во внутреннем мире героя. Черничник отныне не просто черничник. Реальность заменяется переживанием реальности. Так начинается роман «Улы и Саксон. Двое благословенных», опубликованный в 1962 году. Сердце романа бьется очень сильно. Так сильно, что ракурс видения сужается. История, общество, родные, близкие все постепенно меркнет и растворяется на периферии повествования. Остаются лишь пятеро героев. Все с исковерканными жизнями. Трое из них к началу романа уже мертвы, но зеркальный отражатель продолжает свою игру. Прошлое вопрошает, мучит, утешает, манит, насмехается, сокрушает, исчезает и появляется снова. И Саксон стремится уловить бесконечно малое, недоступное глазу. Она описывает движение человеческой души с точностью физика, исследующего элементарные частицы. Ула и Саксон вошла в историю литературы благодаря нескольким психологическим романам, паре сценариев к фильмам Ингмана Бергмана, биографии Эллен Вегнер и автобиографической книги «Аб-э», в которой писательница описывает отчаяние, охватившее ее, когда у мужа развелась деменция. В принципе, начать знакомство с творчеством и Саксон можно с любой книги, хотя роман «Двое благословенных» считается ее лучшим произведением. А причина проста. Ула и Саксон... замечательный стилист. Пастуший посох и корм для свиней, серебряные трели малиновки, хрустящий под подушвами иней. Богатство языка ощущается повсюду, но без всякой помпы. Писательница так умело обращается с повседневным языком, что эта обыденность начинает соднить. Ключевые темы произведений Улы и Саксон — любовь и вера, и писательница отдает явное предпочтение женским образом. Но в романе Двое благословенных главный герой мужчина, к тому же психиатр. История начинается с того, что Кристиан Деттов просматривает свои старые записи об одном безнадёжном случае, о женщине, страдающей паранойей, и её преданном приносящем себя в жертву муже. Эти блаженные безумцы живут одной любовью и ничем другим, и в конце концов решают умереть. Эти двое и есть те самые благословенные. И Саксона облекает их историю в форму хитроумного монтажа из заметок психиатра, дневниковых записей и писем. По мере того, как растёт количество этих документов, разные точки зрения начинают сталкиваться и противоречить друг другу. И тогда мы понимаем, что нет никакой окончательной правды. Есть лишь множество правд. Возможно, всё это звучит тривиально, однако дело в том, что в романе есть ещё двое благословенных: сам психиатр и его покойная жена. Шаг за шагом разворачивается перед нами история этого странного брака, в то время как сам герой все ближе подбирается к пониманию того, что жизнь его жены была построена на лжи. Прошлое настигает героя. Постепенно Кристиан Деттов сам превращается в романное пространство вместо действия, и этот болезненный поворот Ула и Саксон описывает с такой разящей точностью, что и сегодня это по-прежнему оказывает потрясающее воздействие.